Глава 3. Павел сидел на стуле рядом с койкой и молчал. Молчала Екатерина. После той поездки на дачу она загремела в больницу с ушибом мягких тканей головы, рассечённой бровью. Ничего серьёзного, но на несколько дней её здесь задержали, потому что её беспрерывно рвало, ей сделали пункцию спинного мозга и теперь ждали результатов анализа, чтобы полностью исключить сотрясение головного мозга. Следователь говорит, что у Опеля загорелся двигатель. Там нет никакой криминальной подоплёки. Наконец, признался Павел. Просто они сначала решили, что это ты сгорела, и набрали меня. И я, ты хоть представляешь, что я пережил? Екатерина продолжала молчать. Она сразу же, как только появилась сотовая связь, вызвала скорую помощь и её увезли в больницу. Она ещё всё время вопила, что известная журналистка и писатель. так как боялась, что скоро её в город не повезёт, а отправят домой натираться подорожниками. За то время, пока полиция и пожарные, приехавшие на звонок соседей, разбирались, кто сгорел в машине, следователь уже успел позвонить Павлу. Почему ты мне не позвонила сама? У Павла от обиды дрожали губы. Я люблю тебя больше всех на свете, неужели я должен был пройти через это tat? Катерина упрямо молчала. А что ей было говорить? Она уже всё объяснила следователю, который вчера был у неё в больнице. Она отдала Opel в дарственной своей знакомой из чувства жалости. Они должны были встретиться на даче, чтобы Екатерина отдала ей закрутки на зиму. Пришлось даже рассказывать, где они познакомились. У Екатерины были проблемы с финансами, и она пошла работать на склад. Всё выходило ясно и понятно. Ту же историю, разумеется, кроме плохого финансового положения, Павел-то знал, зачем она поехала в общежитие. Она уже изложила мужу: "О чём говорите снова и снова? Я была в шоке, и уже 100 раз тебе это говорила", мягко ответила Катерина и дотронулась до руки мужа. Павел действительно был очень бледн, похоже, я сильно переживал за неё. "Ну, я тогда пойду", муж встал, наклонился и поцеловал её в лоб. "Поправляйся. Ты не переживай, я нашёл работу. Меня пригласили главным редактором в одно СМИ, и теперь всё будет хорошо". А новую книгу я напишу позже, когда пойму, о чём я вообще хочу писать. Ты молодец. Екатерина с удивлением взглянула на мужа. Её внезапная смерть, похоже, помогла ему забыть о своей звёздности и выйти наконец из кризиса, в котором он тонул. Я люблю тебя, Катя. Знаю это. Павел дотронулся до её плеча и ушёл. А Екатерина осталась лежать одна. Она помещалась в платной палате со всеми удобствами. У неё уже ничего не болело, даже голова, но вот сильно кровоточила душа. Ей было безумно жаль Сеницына, и хотя она вроде бы должна была радоваться такой неожиданной развязке, где её больше никто не будет шантажировать, она искренне переживала. Где-то у Сеницыны остались маленький сын и мать, и теперь они совершенно одни. Кроме того, Катерина не верила, что Opel загорелся случайно. С какой стати у него должен был полететь двигатель, если автомобиль всегда работал исправно? Кэти ездила на этой машине, и она никогда не доставляла ей неприятностей. Максимум барахлил кондиционер. К тому же, она сама отчётливо слышала громкий хлопок перед тем, как машина загорелась, и это её очень беспокоило. Павел твердил ей, какая она счастливая, что успела подарить машину другой женщине, и поэтому не сгорела сама. А вот Катерина была другого мнения. Она подозревала, что это именно от неё хотели избавиться раз и навсегда. Не только нелепая случайность унесла жизнь Синицыной, но кому Катерина могла так насолить, она не знала. В сотый раз она перебирала в уме всё произошедшее с ней в последнее время и не понимала, к кому она перешла дорогу. Убийство наркомана навсегда осталось в прошлом, шантажировать её больше никому, а ни в какие иные криминальные разборки она не влезала. Я хотела немного эмоций, чтобы написать книгу. пробормотала Катерина, потирая зашитую бровь. Но, похоже, вселенная услышала мою просьбу и поняла её по-своему. Я уже захлебнулась в эмоциях. Я больше не могу. Я хочу, чтобы всё стало как раньше. Катерина раз и навсегда усвоила, что со своими желаниями надо быть очень осторожной, потому что они исполняются. Она посмотрела на сотовый. Ещё только полдень. И снова ей до вечер валяться с десятой и медленно сходить с ума от переполняющих её мыслей, Катерина решительно встала с постели и вышла в коридор. Я уезжаю. Давайте напишу расписку. Ну как? Вам же ещё надо лежать, засуетилась дежурная сестра. Катерина решила, что она так переживает, потому что думает, что платная палата теперь будет пустовать. Мой муж оплатил моё лечение на неделю вперёд, а я просто уезжаю. Если мне станет хуже, я вернусь. Катерина написала расписку, заполнила бумаги, оделась и вышла из больницы. Стоял чудесный день поздней осени. Белый снег тонким слоем лежал на земле и уже не таял под лучами солнца. Воздух был чистый, свежий и даже как будто звенел от лёгкого мороза. Катерина немного подумала, а затем позвонила Татьяне и попросила у неё адрес матери и сына Сеницыной. Она чувствовала себя виноватой перед ними, хотя и не понимала почему. Катерина записала адрес, по дороге зашла в магазин и купила продукты: творог, яблоки, сок, конфеты. Она не знала, сколько лет сыну синициной, и поэтому решила брать просто то, что вкусно. Затем Катя вызвала такси и подъехала на окраину города, в район, который считался неблагополучным. Она вышла из машины и огляделась: одноэтажные домики, чёрные от сырости и стужи, покосившиеся заборы, застывшая грязь и комья мусора на дороге. Да, это совсем не то место, где стоит жить ребёнку. Уже начинало смеркаться. Зимой темнело рано, но Катя не волновалась о собственной безопасности. Заклейная бровь, до сих пор опухшее лицо и неброский пуховик с джинсами позволяли ей выглядеть здесь своей. Катя подошла к дому номер 15, открыла калитку и шагнула во двор. В окнах горел свет, и это радовало, значит, кто-то дома. Екатерина постучала кулаком в дверь. Через несколько секунд она услышала лёгкие шаги. Дверь ей открыл мальчишка лет 7. Ты Игорёк? догадалась Катерина. Парнишка был худненьким и очень грустным. Да, я. Проходите. Ребёнок попятился в коридор. А бабушка где? Катерина протянула ему пакет с едой. Это тебе, возьми. Бабушка в больнице, а мамы нет. Мальчишка отвернулся, Екатерина с ужасом заметила, что он плачет. Так ты что, один что ли? Она едва держалась, чтобы не разрыдаться самой. "Один", ответила Горёк. "Собирайся, пока поживёшь у меня. Я мамина подруга, тётя Катя". Екатерина зашла в дом. "А я пока вот здесь посижу". Она кивнула на диван. "А ты соберёшь свои вещи, учебники. Ты в школу уже ходишь?" "Нет, в следующем году пойду". И Горёк послушно открыл шкаф и принялся собирать кофточки и штанишки. "А бабушка когда вернётся, ты не знаешь?" "Не знаю". Ответила Екатерина, наблюдая за мальчишкой. Он был очень хорошеньким, смышлёным и ещё ей кого-то сильно напоминал, но вот кого именно в состоянии очередного стресса она вспомнить не могла. Когда сборы были закончены, Екатерина выключила везде свет, закрыла двери, и они с Игорьком отправились к ней домой на такси. Дверь им открыл Павел. Он с удивлением, граничащим с ужасом, уставился на Игорька. Спал Катерина Легонька толкнула столбеневшего мужа с дороги. Чего встал как пень. Игорёк, проходи, ты пока здесь будешь жить. Кто это? Павел мгновенно проснулся. Ты же хотел сына, усмехнулась Катерина. Мечты сбываются. Получай. Это Игорёк, сын той самой моей подруги. Катя посмотрела на Павла и сделала большие глаза. Она не хотела при ребёнке даже намекать на ту ужасную историю с сгоревшей машиной. Пока его бабушка лежит в больнице, он будет жить с нами. Это дядя Паша. Он хороший, ты не переживай. Дядя Паша до сих пор не мог сдвинуться с места, и Екатерине пришлось его слегка растёрмашить. Да, я ушла из больницы и привезла к нам чужого ребёнка. Очнись уже, пожалуйста, и накорми его, он наверняка очень голодный. Павел взял себя в руки и наконец-то гостеприимно улыбнулся. Добро пожаловать к нам, Игорёк. Что ты хочешь на ужин? Ежницу и конфеты. Ответил ребёнок и пошёл следом за Катиным мужем. По следуша Павел уложил сытого и чистого ребёнка в постель, которую ему соорудили в гостиной на диване, и наконец подошёл к Катерине. Она сидела в своём любимом кресле и маленькими глотками пила кофе. Ну, может, хоть теперь ты объяснишь мне, что это за ребёнок и почему ты сбежала из больницы? Из больницы я ушла под расписку, потому что мне там больше нечего делать, а игорёк, Катин сын. Как я поняла, бабушка его попала в больницу, и он поживёт у нас, пока она не выздоровеет. Но и потом, я думаю, нам придётся помогать этой семье. Но почему? возмутился Павел. Да, пацан, конечно, классный, смышлёный такой. Мы с ним перед сном разговаривали. Но почему заботиться о нём должны именно мы? Потому что больше некому, а мы всё-таки люди. И...» Павел в ответ только хмыкнул и молча ушёл к себе. А Катерине не давало покоя странное чувство доживю Она словно уже когда-то видела этого мальчика, точно видела, но где, чёрт, она не могла вспомнить. Екатерина включила ноутбук и принялась бродить по социальным сетям. Вот страничка Ксении Беленькой. Она не заходила на неё со дня смерти. Екатерина почувствовала, как сильно она соскучилась по подруге. Так уж получается, что в последнее время она теряет всех близких друзей. Сначала Ксения, потом Синицына, Хотя её отношения с Катериной вряд ли можно было назвать дружескими, между ними всё-таки существовала какая-то невидимая связь, которую они обе почувствовали ещё тогда на складе бывшего молокозавода. Катерина снова вернулась на страничку Ксении Беленькой и принялась просматривать старые фотографии. Вот Ксения в Праге, всё-таки Никита настоял на своём. Вот они счастливые втроём на Вацлавской площади. Ксении, Никите, их пятилетний сын Ваня. Как вырос, Ванька? улыбнулась Катерина, разглядывая сына погибшей подруги. Последний раз она видела Ваньку где-то полгода назад, и как пацан вымахал за это время. Симпатичный и курносый такой. Улыбалась Катерина, а затем похолодела. Павел. Она буквально сбросила ноутбук с колена, бросилась в комнату к мужу. Павел. Мужсон уторачился в телевизор. Павел. Катерина влетела как вихрь и бросилась к мужу. Пойдём со мной, скорее. Да что случилось-то? Павел не на шутку переполошился. Пошли, говорю. Екатерина чуть ли не силой потащила его к себе в комнату. Смотри, смотри, что ты видишь? Ты ничего не замечаешь? Что? Где? Павел в ужасе оглядывался по сторонам. Да успокойся ты. Ты меня перепугала уже. Смотри. Екатерина сунула ему поднос с ноутбуком, на котором была открыта фотография семьи Ксении. Что? Ах, это. Павел попытался обнять жену. Ты сильно переживаешь из-за её гибели. Я понимаю, но это авария. Кто же мог предугадать? Да нет же, Катерина толкнула мужа в плечо. Смотри на Ваньку. Ну, внимательно смотри. Ничего не видишь? Павел сел в кресло, поставил ноутбук к себе на колени и внимательно всмотрелся в фотографию. Да он же одно лицо с Игорком. поражённо пробормотал Павел. Они как братья. Конечно, отличаются немного, потому что матери у них разные, зато отец один. Катерину прошиб холодный пот. Если её предположение было правдой, значит, на этот раз она попала в серьёзную передрягу. Я не понимаю, Павел выглядел растерянным. Иван, сын Никиты Сергеевича. А кто отец этого мальчика? Мужчина кивнул в сторону гостиной, где спал Игорёк. Я думаю, тоже Никита Сергеевич, прошептала Катерина. И тогда всё становится более или менее понятным. Павел, скажи мне, Ксения точно скопировала перед своей смертью данные с флешки к себе на ноутбук? Да, точно. Павел никак не мог соединить воедино всё, сказанное женой. Она мне ещё позвонила и сказала, что что это может быть хорошим материалом для книги, произнесла Катерина. А так как Никита не знал, что вы общаетесь с Ксенией лично, то он решил, что эти данные она передала мне. И что? И то, Катерина посмотрела на сотовый. Сейчас ночь, конечно, поздно, но ничего, перетопчется. Я сейчас позвоню Никити Сергеевичу Сазонову и договорюсь с ним о встрече завтра утром. А ты отвезёшь Игорька к моей маме, а потом сразу же езжай на радиодорожник. Если я не позвоню тебе в течение часа или у меня телефон окажется недоступен, или я не отвечу на твой звонок, сразу же звони в полицию и выходи в прямой эфир. Ты мне объяснишь, что случилось, и почему ты уверена, что я получу эфир на радио Дорожник? Потому что я, кажется, поняла, кто стоит за убийствами Ксении Беленко и Екатерины Сеницыной. И Екатерина поделилась с мужем своими догадками.